Глава шестая. Несколько часов я потратил на то, чтобы найти и опросить еще троих трансферов, все они оказались теми, кем и являлись. Следующим в списке значился доктор Рори Пиковер. Он проживал в многоквартирном квадратном доме, расположенном на внутренней стороне первого кольца под самой высокой точкой купола. Кое-где на первом, втором этажах мелькали заколоченные окна, но он жил на четвертом, где были целые почти все стекла. На одном балконе кто-то хранил комплект спущенных пружинистых колес марсианского внедорожника Багги, с другого сумасшедший старик осыпал непристойностями людей, пробиравшихся по извилистому тротуару. В основном на него не обращали внимания, но двое детей, чумазый мальчишка и еще более чумазая девочка лет двенадцати, высокие и вертлявые, как и большинство местных детей, обзывали его в ответ. Пикковер жил один, без жены и детей, которых можно было бы расспросить об изменениях в его поведении. Это сразу же вызывало подозрения, человек без близких был идеальной мишенью для кражи личности. Я позвонил в квартиру из вестибюля. Потревоженный шумом пьяница, дремавший у домофона, перекатился на другой бок, но не стал вмешиваться. «Да — Да, — раздался мужской голос немного выше моего собственного. — Мистер Пиковер, это Алекс Ломакс из земного офиса «Новый ты». Можно задать вам пару вопросов? — Ломакс, говорите, — спросил он с британским акцентом. — Александр Ломакс? — Именно. — Уделите мне пару минут. «Ну, можно, только... только... не здесь», — сказал он. «Давайте выйдем». Я рассердился, потому что теперь не мог провернуть на нем трюк с отверткой, но все же сказал, «Ладно, на той стороне кольца есть кафе». «Нет-нет, совсем выйдем. Из города». «Легко ему говорить. Он-то теперь трансфер, а мне еще нужно будет арендовать скафандр. Вы серьезно? У меня всего пара вопросов». «Да — Да-да, но я хочу с вами поговорить, и... — он перешел на шепот. — Это деликатный вопрос, требующий конфиденциальности. Пьяница у моих ног перевернулся на другой бок и всхрапнул. — Ну ладно, — сказал я. — Славно, — ответил Пиковер. — Только у меня дела. Через час вас устроят сразу за восточным шлюзом. — Давайте за западным, так я успею заскочить в офис. Заглядывать туда было не обязательно. Пушку я всегда держал при себе, но если он планировал засаду, он бы обязательно возразил. Хорошо, хорошо, все равно отсюда до шлюзов идти одинаково, но сейчас мне нужно разобраться с делами. Разумеется, я отнесся к Рори Пиковеру с подозрением, и потому перед выходом предупредил Мака. К тому времени, как я добрался до шлюза, солнце уже садилось. Скафандры для выхода на поверхность были представлены в трех размерах. Я выбрал самый большой и закрепил на спине баллоны с кислородом. Передвигаться в скафандре нелегко, хотя даже в нем мой вес составлял лишь половину земного. Рори Пиковер был палеонтологом, настоящим ученым, а не охотником за сокровищами. Согласно записям нового «ты», до переноса его внешность была почти стереотипно-академической — круглое мягкое лицо с редкими сидеющими волосами. Новое же тело сделали подтянутым и мускулистым, но лицо под копной темно-каштановых волос все же осталось узнаваемым. В петле на поясе у него был закреплен геологический молоток с широким плоским лезвием. Я подозревал, что он с легкостью пробьет полностью стеклянный шлем моего скафандра. Незаметно я даже переложил Смит Вессон из кобуры, которую носил под курткой, во внешний карман, просто на всякий случай. Мы расписались в журнале безопасности, после чего техник пропустил нас через шлюз. Небо темнело, неподалеку виднелись два крупных кратера и скопления мелких. Следов на ржавом песке было мало, недавняя буря стерла те тысячи, которые отпечатались здесь раньше. Мы прошли около 500 метров. Я коротко оглянулся на полупрозрачный купол и ветхие строения внутри его. «Вы уж простите, что вытащил вас сюда, старина», — сказал Пиковер. «Не хотел лишних свидетелей». Внутри механической глотки у него был установлен радиомикрофон короткого действия для общения вне купола, а у меня в шлеме работал трансивер. «А -а -а», — сказал я в ответ. «Я знаю, что вы не с Земли». Продолжил пиковер, не сбавляя шага, и знаю, что новый ты вас не присылал. Мы отбрасывали длинные тени. Солнце, отсюда практически крошечное, клонилось к горизонту. По небу уже ползли пурпурные краски, и была видна сама Земля, яркая белосиняя звезда. Разглядеть ее здесь было гораздо легче, чем через купол, и, как всегда, мне на мгновение вспомнилась Ванда. Я опустил взгляд. «И кто я, по-вашему?» Его ответ удивил меня, но я не подал виду. «Вы частный сыщик». Отрицать было бессмысленно. «Ага, как вы узнали?» «Посматривал на вас последние пару дней», — ответил Пиковер. «Подумывал, хм, воспользоваться услугами». Мы шли и шли, на каждом шаге поднимая облачка пыли. «С какой целью?» «Сначала вы, если не возражаете. Скажите честно, зачем я вам понадобился?» Он уже знал обо мне, и я тоже догадывался, кто он. Мой телефон, прикрепленный к левому рукаву скафандра, заранее был подключен к гарнитуре шлема. «Вызови Дугала Макрэя. «Что вы делаете?» — спросил Пиковер. «Здорово, Алекс», — сказал Макс с экранчика на запястье. Его голос раздался в гарнитуре. «Мак, слушай, я где-то в полукилометре от западного шлюза. Требуется подкрепление». «Ломакс, что происходит?» — спросил Пиковер. «Каур как раз за куполом», — сказал Мак, глядя куда-то в сторону. «Доберется за пару минут». Он на секунду переключил голосовые каналы, видимо, разговаривал с сержантом Каур. «Она сейчас севернее, отследит тебя по инфракрасному сканеру». Пикковер оглянулся через плечо и, видимо, разглядел в темноте приближающуюся полицейскую собственным инфракрасным зрением, но затем он снова повернулся ко мне и раскинул руки. «Ломакс, да ради бога, в чем дело?» Я тряхнул телефоном, разрывая соединение с маком и вытащил револьвер. Против искусственного тела толку от него, конечно, немного, но до недавнего времени Джошуа Уилкинс был простым человеком, я надеялся, что его все еще пугает оружие. «Чудесная у вас женушка!» На искусственном лице Пиковера проступило озадаченное выражение. «Женушка?» «Именно. У меня нет жены». «Еще как есть. Вы Джошуа Уилкинс, а жену вашу зовут Кассандра». «Что? Нет, я Рори Пиковер. Вы же знаете, вы сами меня так назвали». — Прекращайте, Уилкинс, все кончено. Вы перенесли сознание в тело, предназначенное настоящему Рори Пиковеру, а сами сбежали. — Я... Господи, Господи Боже! — Так что, как видите, я все знаю. — О, а вот и сержант Каур. — Очень жаль, Уилкинс, за убийство Пиковера вас повесят, или что там делают с трансферами? — Нет, — тихо выдохнул он. — Да, — ответил я. Стройный силуэт каур маячил всего в сотни метров, пойдемте? Куда? Под купол. В участок. Попрошу Кассандру встретить нас там, чтобы подтвердить вашу личность. Солнце уже скрылось за горизонтом, Пиковер раскинул руки в мольбе на фоне наступающей ночи. Ладно, ладно, как скажете, зовите свою Кассандру, пожалуйста, я поговорю с ней. И двух секунд не пройдет, как она поймет, что я не ее муж. Просто. Господи боже, черт! — Что? Мне тоже нужно его найти. — Кого? Джошуа Уилкинса? Он кивнул, потом, видимо, решил, что в нарастающей темноте я этого не увижу, и добавил. — Да. — Зачем? Он запрокинул голову, размышляя. Я проследил его взгляд. Он смотрел на Фобос, темное пятно над головой. Наконец, он снова заговорил. — Потому что это из-за меня он сбежал. — Что? — Поэтому я и думал вас нанять, не знал, к кому еще обратиться. — И зачем я вам понадобился? — Пиковер посмотрел на меня. — Я действительно был в новом «ты», мистер Ломакс. Я знал, что на поверхности меня ждет огромный объем работы и хотел получить возможность проводить недели, месяцы, в полевых условиях, не беспокоясь о идее припасах. Я нахмурился. — Но вы провели на планете шесть марсолет, я видел это в досье. Что изменилось? «Все, мистер Ломакс!» Он посмотрел вдаль. «Все!» Но он не спешил объясниться. Вместо этого сказал. «Я, конечно, знаю этого Уилкинса. Я был у него в мастерской и попросил перенести мое сознание из старого биологического тела в это. Но он сохранил копию моего разума. Я в этом уверен». «Ну и ну!» — я покачал головой. «Никогда о таком не слышал. Я тоже!» — сказал Пиковер. — Из рекламы я думал, что сознание как бы <кхм> перепрыгивает в новое тело, поэтому не знал, что дубликаты возможны, иначе ни за что бы не согласился на перенос. В тридцати метрах от нас Каур вскинула большую винтовку, целясь в спину Пиковеру. Я поднял руку, показывая попридержать коней. «Докажите — Докажите, — потребовал я, — докажите, что не врете. — Скажите что-нибудь такое, чего не мог знать Джошуа Уилкинс, но знал бы палеонтолог. — Ох, ради всего. Говорите. Ладно, ладно. Самые свежие окаменелости Марса сформировались в процессе выветривания поверхностных пород во времена так называемой Нойской эпохи, периода морфологической диверсификации, аналогично земному Кембрийскому взрыву. В настоящее время идентифицировано 27 различных родов, их было 29, но потом я успешно доказал, что Вайнбаумия и Галуния являются младшими синонимами Бредбурии. В пределах Бредбурии выделяют шесть отдельных видов, из которых самым распространенным является Бредбурия Бревицепс, известный раздвоением Пегидия, и... «Ладно!» — сказал я, — «хватит!» Я жестом показал Кауру, на какую частоту переключиться, и дождался, пока она введет ее через встроенную в скафандр клавиатуру. «Прости, сержант!» — обратился я к ней. «Ошибочка вышла!» Женщина кивнула. «Будешь должен, Ломакс!» Она опустила винтовку и прошла мимо нас к шлюзу. Я не хотел, чтобы Каур подслушивала, поэтому снова сменил чистоту и жестом сообщил об этом Пикаверу. На первый взгляд он никак не отреагировал, но вскоре раздался его голос. «В общем, я думаю, что Уилкинс скопировал мой разум. Определенно незаконно, с некоторой вероятностью неэтично, а может быть и вовсе технически невозможно. Надо будет потом уточнить у Хуана». «И почему вы так решили?» «Это единственное объяснение, как мой компьютер могли взломать. Никто, кроме меня, не знает кодовой фразы, но кто-то рылся у меня в файлах. Я пользуюсь квантовым шифрованием, так что могу определить, даже когда на файл попросту посмотрели». Он покачал головой. «Не представляю, как он это сделал, видимо, есть какая-то специальная техника, но каким-то образом Уилкинс извлек информацию из копии моего сознания». Только так он мог выяснить мой пароль. Других вариантов нет. Думаете, Уилкинс проделал все это ради доступа к вашим счетам? Там что, столько денег, что есть смысл возиться? В темноте, конечно, плохо видно, но если я правильно помню, выглядели вы небогато. Вы правы. Я всего лишь бедный ученый, но я знаю один секрет, и он может принести некоторым негодяям богатства, о которых они не могли и мечтать. Это какой же? — поинтересовался я. Он замер, решал, видимо, стоит ли мне доверять. Я не торопил, и, наконец, доктор Рори Пиковер, беззвездный силуэт на фоне звездного неба, полушепотом выдохнул. — Я знаю, где она. — Что? — Альфа-залиш. — Господи, да вы будете купаться в деньгах. Кажется, он покачал головой, было слишком темно, чтобы сказать точно. — Нет, сэр. — ответил он тоном образцового британского интеллигента. — Не буду. Я не хочу продавать эти окаменелости. Я хочу их сохранить. Хочу защитить их от этих грабителей, этих... этих воров. Я хочу, чтобы их собирали правильно, по-научному. Хочу, чтобы их выставляли в лучших музеях, где их можно было бы изучать. Сколько нового мы могли бы узнать, сколько открытий сделать. — И что? «Джошуа Уилкинс теперь знает, где находится альфа?» «Нет. По крайней мере, он не мог вытащить это из компьютера. Местоположение альфы я держу только в одном месте — здесь». Он, видимо, постучал по голове. «Но раз Уилкинс смог извлечь ваш пароль, почему бы напрямую не вытащить координаты альфы?» «С парольной фразой все просто. Это всего лишь слова. А вот местоположение альфы...» У нее нет адреса как такового, и даже я не знаю долготу и широту наизусть. Я просто знаю ее местоположение относительно некоторых геологических особенностей рельефа, в которых ни специалист не разберется. Подозреваю, извлечь такие знания было бы трудно, поэтому он и выбрал способ полегче, порыться в моем компьютере. Я покачал головой. Бред какой-то. Откуда Уилкинс вообще узнал, что вы обнаружили Альфу? Пикавер вдруг странно притих. Я обратился в новый «ты» заранее. Естественно, им ведь нужно знать, что клиент хочет от нового тела, требуется время, чтобы изготовить его под заказ. Ну и? Мне нужно было тело, идеально подходящее для палеонтологических работ на поверхности Марса. Для этого требовалось установить особые модификации, такие, которые могут позволить себе только самые успешные старатели. армированные колени, усиленные руки для поднятия тяжелых камней, повышенная спектральная чувствительность глаз, чтобы лучше замечать ископаемые, ночное зрение, чтобы работать в темноте. Но...» — я кивнул. «Но денег у вас не было». И «Именно. Я и так едва мог позволить себе трансфер даже в самое дешевое, готовое тело, поэтому...» — он замолчал, должно быть, слишком на себя злился. «Поэтому вы намекнули, что скоро разбогатеете», — сказал я. «Сейчас он бы помог вам, а вы расплатились бы позже». «В том и беда ученых. Мы привыкли делиться знаниями», — грустно заметил Пиковер. «Вы сказали ему, что именно вы нашли?» «Нет, но он, видимо, догадался. Я палеонтолог, многие годы изучаю вайнгартона и Орайли, все это общедоступная информация». «Наверное, он понял, что я нашел их главное месторождение. В конце концов, где еще парню вроде меня взять деньги?» Он вздохнул. «Думаете, я идиот, да?» «Ну, звонка из Менсы ждать точно не стоит. Менса — международная некоммерческая организация, открытая для людей с высоким коэффициентом интеллекта». «Прошу, не сыпьте соль на рану, мистер Ломакс, мне и так плохо». Я кивнул. Но если он подозревал, что вы нашли Альфу, он мог просто вживить в новое тело маячок. Это противозаконно, конечно, зато очень просто. Пиковер немного оживился, видимо, довольный, что ему и самому пришла эта мысль. «Нет-нет, ничего такого. Маячки отслеживают местоположение с помощью передачи сигналов. Их довольно легко обнаружить, и я специально сказал ему об этом еще до трансфера. Как бы то ни было, после загрузки я все перепроверил. Я полностью чист». «И вы думаете, что он нашел другой способ?» — сказал я. «Именно! И если он обнаружит Альфу, все будет потеряно. Образцы разойдутся по частным коллекциям, как и другие трофеи миллиардеров, навсегда потерянные для науки». Он посмотрел на меня умоляющими глазами из стекла. Его голос дрогнул. Я даже не думал, что для трансферов это возможно. «Столько чудесных ископаемых, и все они под угрозой!» Вы ведь поможете мне, мистер Ломакс? Прошу, скажите, что вы поможете. Два клиента, конечно, всегда лучше, чем один, по крайней мере, в делах, касающихся оплаты. Хорошо, — сказал я, — давайте поговорим о моем гонораре.